И верили, что, убивая врага своей веры, они как бы делают приятные своему богу. и Невероятное варварство. Да уж, — согласился гард вообразите себя. Дошло до того, что массовые убийства происходили с именем бога на устах. Убийц мог выкрикнуть имя своего бога и уничтожить сотни людей только за то, что они по-другому молятся и их храмы обустроены иначе. В общем, все шло к тому, что с именем Бога на устах человечество постепенно уничтожило бы себя. Господь не выдержал этого, и тогда явился на землю сам. — Так значит, все-таки было второе пришествие, — буркнул комиссар. — Да, да, да! — как будто даже обрадовался отец Петр. — Во многих древних религиях говорилось о том, что «Грядет пришествие Господа». Правда, приходом Господа на землю людей, как правило, пугали. Зачем? Вы не поверите, милейший, но в средние века, в безбожное время, вообще очень любили пугать Богом. Детей бесконечно пугали их отцом. по всей видимости, это придумал кто-то, кто хотел людьми руководить, верховодить, запугивая всех некой Божией карой. Это очень удобно. Впрочем, я отвлекся. Бог пришел ночью, предстал людям во сне, явился к каждому, и однажды утром все люди поняли истину. Бог един. Так вот прямо все до одного человека поняли, недоверчиво спросил Гард. Правда, было бы забавно, если бы Господь, неся людям истину, принес бы ее не всем. Бог вошел в наши сны» и сказал нам что-то, что перевернуло жизнь всех землян, вне зависимости от их тогдашнего вероисповедания, цвета кожи, возраста. — А что сказал Создатель? Город едва не кричал. — Как Создатель разговаривает с нами? Отец Петр посмотрел удивленно. Комиссар опустил глаза. Он понял, что задает вопрос, ответ на который знает любой ребенок этой эпохи. Этого никто не знает и не помнит, — сказал, наконец, священник. Сон — вообще странный мир. Сон рождается внутри человека, но при этом человеку не принадлежит, вот что интересно. Так вот, однажды, проснувшись, люди всего мира поняли, что к ним приходил Господь. Каким-то тайным, неведомым образом он заставил всех понять, что Бог един. День, когда люди всего мира услышали Господа, был назван днем обретения веры, и с него началась новая жизнь и новое лето счисление. Гард вспомнил про свои сны, про войны, вопросы про Бога. Неужели их все-таки сдавал Господь? Немного ли, однако, чести для простого полицейского комиссара по ночам беседовать с самим Господом Богом? Жаль, нельзя спросить об этом отца Петра, а то можно спросить о другом. Ах, так значит, все в вашем, в нашем мире верят в Бога? Конечно. Парадокс, однако, заключается в том, что это не мешает людям создавать не во всем божеский мир и совершать во все небожественные поступки видите ли милейший верить в бога по-настоящему довольно тяжело